Глава восемнадцатая. Дуга сердца. Гоша уехал на два дня помочь своей маме на новой даче забрать с ленинского мандолину. Мы с Егором сходили на блюдце. Жаркий день, солнцепёк, люди загорают, купаются. Вместе с каким-то мальчиком строили в песке плотину. Потом с двумя девочками и сёстрами строили у кромки озера замок потопов, окружённый рвом с водой, которая постоянно прорывала ограждение и устраивала потоп. Девочка постарше, пятилетняя, сказала, что в замке будут пиры, балы и кронации, и что вода — самая сильная вещь на свете. Поверх башни замка надели пластиковый стаканчик для пущей красоты. Вернувшись на участке, видели белку. Она была на березе, потом перепрыгнула с березы на дуб, спустилась по стволу и скрылась в зарослях. Мама рассказала, что на днях была новость. Машина наехала на остановку. Насмерть задавила женщина, гулявшую с двумя маленькими детьми, на глазах у детей. Дети кричали. Когда я слышу такие истории, у меня отключаются все защиты, отключается спасительная дистанция. Я пропускаю это все через себя. Одно время мама каждый день мне рассказывала про ужасные происшествия с детьми, которых она читала в Яндексе. Я просила ее этого не делать, но она все равно рассказывала. Я спрашивала ее, зачем ты это читаешь? Она отвечала, ну я же должна знать. Я не знаю, как можно верить в Бога, который гарантирует благое устройство мира, какой-то порядок, смысл, справедливость. это наивная вера покидает любого честного с самим собой человека, если он хоть раз прочитал криминальную хронику. Либо Бога нет, либо он ко всем этим делам в мире не имеет никакого отношения и совсем не похож на то, как его обычно представляют. Либо его нет, либо на самом деле он что-то совсем другое, Какая-то совсем другая реальность, а не то, что обычно о нём думают. Страх. Наркотик, на котором все сидят. Страх и сахар. Вот два главных наркотика и основы нашего развития. Мы платим за свои способности, за свой разум, страхом и сахаром. Каждый новый уровень психической сложности требует горючего, сахара. А потом мы платим за новый уровень сложности, новым уровнем страха. Это то, без чего мы не можем, без сахара и без страха. Мерзкий липкий сахар, мерзкий липкий страх. Эти истории про детей, которые мама рассказывала мне каждое утро, самая страшная боль, самая страшная бездна, в которую может взглянуть человек. Нельзя жить так, будто этого нет. Каждый шаг, каждое чувство и мысль не могут не соотноситься с тем, что это реально, что такое происходит, что есть такое горе на земле. И когда мы радуемся, когда любим, когда всё как будто хорошо, Наша радость всегда соотнесена с этой болью. Но иногда вдруг приходит, касается какое-то странное, неотмирное, бесконечное и ничьё блаженство. И оно наполняет собой всё. Оно повсюду, течёт сквозь меня, сквозь всех, сквозь все наши поступки и ошибки, преступления и страдания. Оно не оправдывает их и не осуждает. Оно просто течёт и сияет сквозь всех и всё. И боль продолжает болеть, и любовь продолжает любить. И ужасное остаётся ужасным, и прекрасное прекрасным, и то, что было важным, остаётся важным, и проблема по-прежнему нужно решать. Но всё это пронизано не отмирным, бесконечным и ничьим светом, который не даёт ни смысла, ни утешения, кроме того, что это свет Родины, единственный свет, в мы дома. Никому не нужны на самом деле ни смысл, ни утешение, ни страдания, ни любовь, ни подвиг, ни слава, ни власть, ни мудрость. Нужно только вот это неотмирное, бесконечное ничьё, что течёт повсюду, наполняет собой всё, жить в этом, ходить в этом, пить это и есть это, засыпать и просыпаться в этом, дышать этим. Человеческое бытие можно разделить на два основных сектора, подвластное и неподвластное. Это разделение касается корней наших страхов, религиозных чувств, науки, эзотерики, повседневного мышления, многих социальных процессов. Над подвластным человек имеет власть, а над неподвластным не имеет. Например, во власти человека записаться к врачу, если он болен, но не в его власти, каким окажется его диагноз, выздоровеет он или нет. В области неподвластного находятся начало и концы, жизнь и смерть, любовь, случайность, совпадения, события много чего еще. Неподвластное, в свою очередь, делится на три основных сектора «благое», «нейтральное» и «чудовищное». Благое неподвластное – обретение друга, выздоровление от тяжелой болезни, неожиданной удачи и так далее Нейтральное неподвластное – в той или иной степени нейтральное. Погода, приехали ли соседи, что сегодня показывают по телевизору и так далее Чудовищное неподвластное – смерть, болезнь, несчастный случай. Постепенно все больше становится область подвластного и все меньше область неподвластного. Многие болезни научились лечить, Во многих сферах жизни побеждают рациональность и расчетливость. Наука открывает, что многое, казавшееся неподвластным, теперь подвластно, что граница эта постоянно отодвигается. Природа, деление клеток, всем этим пытаются управлять. Но неподвластное все равно прорывается. Причем мы постоянно слышим именно про чудовищное неподвластное. Все эти происшествия в новостях, одно другого ужаснее. неподвластно пытаются управлять не только на уровне науки, но в первую очередь на уровне бытовых установок, Инфантильное всемогущество, бытовая магия. За неподвластным не признают его неподвластность. Считают, что мы, осознанно или неосознанно, им управляем, создаем его. Например, совершаем поступки, которые создают карму. А карма уже приводит к тому, что мы встречаемся с благим или чудовищным неподвластным. Или что мы притягиваем благое или чудовищное неподвластное своими мыслями и эмоциями. Или что мы воздействуем на него словами, энергией и так далее. Также неподвластное становится чем-то метафизическим, персонифицируется, наделяется волей, любовью к одним и нелюбовью к другим. Можно спорить о том, как в мироздании могут сосуществовать благое и чудовищное неподвластное. Одна ли воля стоит за ними, или это две разных воли. Таким образом, неподвластное как будто обретает лицо, становится неким единством, тогда как никакого единства в неподвластном нет. Это миллионы разных процессов, не связанных между собой, объединенных только тем, что они не поддаются очевидному управлению. Однако люди упорно предполагают возможности неочевидного управления, верят в то, что неподвластное на самом деле подвластное. Надо только понять, как оно работает. В действительности очень может быть, что всё наоборот. То, что человек считает подвластным, на самом деле неподвластное. У человека нет вообще никакой власти, Даже своим телом он не управляет. Современные нейробиологические исследования в своем радикальном изводе порой заставляют предположить, что человек не может даже поднять руку по собственному желанию. Вернее, что когда человек поднимает руку, это вовсе не волевой свободный акт. Человек хочет себя расширить на все неподвластное, пытаясь превратить его в подвластное. И очень редко может увидеть все по-другому, увидеть себя как песчинку в неподвластном. и пусть неподвластное будет благим. Вот то, что мы можем желать друг другу. Позвонила Диме, хотела пригласить заехать к нам, у него дача рядом, в Лосево. А он сказал, что не чувствует запах сирени и других цветов, но чувствует запах помойки и всякие неприятные запахи, и так уже несколько дней. Температуры или признаков простуды нет, но поскольку исчезновение запахов может быть симптомом ковид, он пока ограничил общение с людьми. Официально, как я понимаю, меры по самоизоляции уже в большой степени сняты, хотя заболевших очень много, очень много смертей, случаев внебольничной больничной пневмонии, и в официальную статистику мы уже не верим. Кажется, пандемия в самом разгаре, но попадает в статистику лишь небольшая часть новых случаев. Я постоянно слышу про заболевших и даже умерших людей среди знакомых и знакомых знакомых. Больницы переполнены, говорят, что скорую дождаться стало нереально, Может приехать на следующий день, врачи болеют, ограничительные меры уже снимаются. Денис обещал прислать описание своего маршрута в Хибинах и писать мне из Хибин, там, где будет связь. Я всегда беспокоюсь, когда он уходит в горы, радуюсь за него, что он в горах, но ну и нервничаю немного. Я помню наш первый совместный поход в Саяны. Это был август 2007 года. Мы отправились из Красноярска в Шушенское. Там сели на Кызыльский автобус и доехали до Ергаков. В дороге Денис где-то потерял свою ковбойскую шляпу. Потом в окнах автобуса показались нервные, изломанные, словно нарисованные сумасшедшим художником-экспрессионистом очертания скал. Горы в этих местах похожи на гигантский силуэт лежащего на спине человека. Есть и лицо, и не длинные волосы, и сложенные на груди руки и ноги. Это спящий Саян, хозяин тайги, который знал язык животных и растений. Но пришла и ему пора уходить в мир теней. Боги не смогли найти в мире другого такого же человека и обратили Саяна в камень для вечной охраны тайги. Так и лежит он на страже вечности, бережет свои богатства. Мы дошли до Карового озера, и там встали на ночь. Был туман и сильный ветер. У меня был неудобный рюкзак и городская обувь, но шла я хорошо. На следующий день ходили в радиалку к висячему камню. Этот камень располагается на покатой скале, касаясь её лишь малой частью своей поверхности. Висячий камень внешне создаёт впечатление неустойчивости. Он словно вот-вот потеряет равновесие и соскользнёт в пропасть. Говорят, однажды камень сорвётся вниз и упадёт в озеро. Брызги долетят до спящего Саяна и разбудят его. Потом мы пошли уже с рюкзаками на перевал художников. С этого перевала хорошо видна центральная часть ергаков. как на ладони, пики птицы, звездный, зуб дракона, конус, зеркальный. Мы ходили вместе с человеком по имени Анатолий, с которым познакомились еще в автобусе. Этот перевал по разным классификациям, то ли единица Б, то ли двойка А. Поднимаешься легко, но наверху оказываешься над пропастью и карабкаешься по крутой особи. Приходится лазать над пропастью, над полками, держась за камни, с риском сорваться и разбиться насмерть Мы шли уже во второй половине дня, и был риск, что нас накроет темнота. В тумане там нельзя было бы сделать и шага. Когда мы спустились с перевала, был тяжелейший участок гигантского курумника, еще более трудный и опасный, чем сам перевал. Мы дошли до озера художника где разбили лагерь. На следующий день мы ходили в радиалку на озеро Горных Духов мимо Парабола, двух вершин, соединенных перемычкой, которые имеют очень плавные и правильные параболические очертания. Согласно легенде, горные духи заколдовали здесь двух братьев, оставив их охранять сказочные сокровища. Мы попали под дождь, вымокли. На следующий день, 18 августа, пошли по реке Левой Тайгиш к Большому Бубинскому озеру. Быстрая и бурная таежная речка бежала, шумела на перекатах. Вокруг росли кедры и пихты, попадались на берегу Рябина, Жимолость, Ольховник. Думали пойти на перевал Восточный, пошли туда — Потом из-за отсутствия тропы на карте, плохой погоды и нехватки времени пошли обратно. Думали, что не успеем уйти с горы вовремя. Я беспокоилась за бабушку и дедушку. Из-за погоды, дождь и туман и тропы в буреломе мы шли очень медленно и знали, что потом нам предстоит еще один перевал. Думали, что можем выйти дня на три позже, чем нас ожидают. 19го продолжили путь к Большому Буйбинскому, по ужасной лесной тропе через бурелом, по колено в грязи, с постоянно насквозь мокрыми ногами. Лил дождь, одежда превратилась в мокрые тряпки. Прояснения не предвиделось, времени катастрофически не хватало, ноги еле шли. Мы замерзли так, что чуть не околели Дождь замочил все содержимое наших рюкзаков, включая спальники и сменную одежду. Мы по колено увязали в болоте перед озером. Около озера встали на стоянку, понимая, что уже никуда не успеваем и проходим меньше, чем мы думали. Нас с Денисом била дрожь, отнимались и побелели пальцы. Мы в муках поставили мокрую палатку, разложили мокрые спальники, включили газ и стали делать еду, которой тоже оставалось мало. Благодаря газу мы согрелись. Анатолий тем временем развел костер. Весь вечер мы сушили спальники и одежду. Следующим утром двадцатого опять пошли в путь. Анатолий сказал, что останется на безрыбных озерах рыбачить и не пойдет с нами дальше, через перевал. Людей вокруг в тех местах не было совсем. Мы дошли с Анатолием до Безрыбных. Оттуда уже был виден наш перевал, зелёный. И меня успокоило, что он оказался много ближе, чем я думала. Я боялась, что до него ещё целый день под дождём по бурелому, теряя тропу на Курумнике. И что сам перевал может быть почти как художников. Но дождь перестал, небо стало проясняться. Видно было, что перевал близко и, скорее всего, нетрудный, единица А. Мы простились с Анатолием и пошли вдвоём. Перешли перевал легко. На вершине встретили двух ребят, которые вышли в радиалку с базы на озере Светлом. Спустились до Золотарного озера, потом вместе с ребятами дошли до Светлого. Это огромное озеро, окаемлённое густым кедрово-еловым лесом, лежащее в чаше между покатыми лесистыми горами, над которыми возвышаются два пика — Птица и Звёздный. Там нас накормили на базе и расположили в казённой палатке. Вечером допоздна сидели у костра и слушали песни под гитару, которые пел чудесный мужик, инструктор Аркадий Борисович. На следующий день вышли с базы по тропе до трассы. Мы всё успели вовремя, погода была хорошая. В то время в Ергаках уже чувствовались признаки надвигающейся таёжной осени. свели кровохлёбка и пижма, резала глаза луговая альпийская горечь. Я помню, как шла с палкой по высокой траве и уже не чувствовала спиной рюкзак, Всё было подёрнуто первой желтизной. Пели птицы, с лиственниц свисал мох-бородач, Над рекой стелился туман. скала сфинкс, страж, тугодум, верблюд Просыпались в рассеянном свете. Я помню, как в день, когда мы спускались с привала в долину, Выпал короткий и пронизанный солнцем дождь, И горы показались мне чудесным горящим садом, Пламенеющим предвестием осени. И в этом горящем саду идёт дождь, Огонь и дождь встречают друг друга. В этом саду огненными искрами мерцают запонки дождя на лиственницах. Молниеносные лучи поджигают бороды свисающего мха. В этом саду стелется речной туман и растет пьяная черника. И тишина достигает порой невероятного совершенства. И тогда из самого сердца тишины становится слышно далекое пение. «Я шла и играла на окарине». купленный в предыдущем походе в Алтайской деревне и где-то в ветвях звуком окарина отвечали какие-то птицы быть может пеночки в юрки я мечтала о том чтобы остаться там навсегда стать отшельником поэтом шаманом живущим в горах играющим по утрам на окарине разговаривающим с птицами мечтала о том чтобы видеть мир всегда так как я видела его в то утро Лёгким, прозрачным, словно кристалл, безмятежным. Когда между мирами завеса из росы и только. А Бог невинен, и мы, конечно, свободны. На участке, который день, творится что-то странное с воронами. Похоже, воронёнок учится летать, а мать ворона его контролирует. Воронёнок то сидит рядом с мойкой, то на спиленной яблоне, то бьётся о забор, не в силах перелететь, то пытается забраться на крышу домика, у него не получается. Неумело долетает до забора, бьется о него, прилететь не может, падает на землю. Стоит приблизиться к нему, над головой начинается истошное карканье ворон. Кажется, вот-вот мать ворона глаза выклюет, если подойдешь к нему еще на один шаг. Заходили с мамой к тете Наташе, маминой подруге. Она живет в доме за маленьким озером, а раньше они жили на нашей улице. Дочка тети Наташа, Анечка, была самой любимой подругой моего детства. Мне было с ней бесконечно интересно играть. Мы очень хорошо понимали друг друга. Играли по ролям, разыгрывали святочные былички и сериал «Жарава Капулька». У нас были разные интересные творческие игры. Мы собирались вместе писать книгу про двух девушек, простую и аристократку. Анечка была первая из моих подруг, кому я дала прочитать какое-то моё детское стихотворение, и она была в восторге. Однажды я случайно укусила её во время игры, и чувствовала себя очень виноватой, но она меня простила. Анечка казалась мне необыкновенно красивой. У неё были светло-карие, янтарные глаза и вьющиеся русо-золотистые волосы. Мне Анечка говорила, что я похожа на Мануэлу из популярного тогда сериала, только у неё волосы белые, а у меня тёмные. И мы играли, что я Мануэла. Самым счастливым летом наших игр, наверное, было лето, когда мне было десять. В этом возрасте игры уже стали сложными и творческими, но мы всё ещё оставались детьми. А потом Анечкин дедушка ушёл от бабушки и женился на другой женщине. И Анечке с бабушкой и мамой пришлось больше не приезжать на дачу. Я ждала, что будут другие такие же чудесные лета, этой лучшей в мире дружбы. Но Анечка не приезжала. Что-то потом ей про меня рассказывали через маму, что, видимо, изменило её ко мне отношения. В будущем, когда мы где-то случайно встречались уже подростками или взрослыми, когда её мама купила здесь другую дачу, Анечка не проявляла ко мне никакого интереса, держалась отчуждённо. Я спросила сегодня маму, когда мы вышли от тёти Наташи, почему Анечка никогда не заходит ко мне, не интересуется общением со мной, хотя она регулярно здесь бывает, и другие подруги детства, например, Наташа, тоже не хотят общаться, не проявляют никакого интереса. Мама ответила — После того, как ты тогда была с пьяницами, многие от тебя отвернулись. И это правда. Наши пути с этими девочками разошлись в отрочестве, которое было у меня очень тяжёлым и совсем не таким, как у них. Эти девочки, они не понимали, почему я так себя веду, зачем мне это надо. Наверное, стали презирать меня, относиться с презрительным недоумением. Они не понимали, не умели увидеть огонь, который вёл меня. Но упрекать их за это я не могу. Я никогда бы не заменила отношения любимой подруге детства, если бы она попала в плохую компанию, стала пить, употреблять наркотики. Я бы попыталась понять, почему это так, что ей движет. Детская дружба для меня свята, но я не могу этого требовать от других. Забыть, потерять всякий интерес к подруге детства, когда она пошла по какой-то не такой дорожке. Это так грустно и так понятно. Но это святой опыт быть друзьями в детской райской вечности». Потом мои друзья стали взрослеть и оказались другими, чем я. Они пошли, видимо, какими-то более охоженными тропами, не теми дикими путями, которыми ходила я. Они были просто девочки, обычные подростки. Как можно требовать от них какой-то особой мудрости, любви, принятия, прозрения в суть вещей. Но всё равно для меня это так странно. Неужели они забыли эту дружбу? Неужели эта радость детства, в которой и мне было место, оставила их, и они не хранят её в своём сердце, как я храню? Наши игры на светлых аллеях в раю. Может быть, лучшее, что со мной было. А дальше мой путь лежал во тьму, и от меня все отвернулись. Но мне была нужна эта тьма. Я ни о чем ни на секунду не жалею. Я стала прокаженная в их глазах, но я все сделала. Ту работу в сердце, которую я должна была сделать. Что это за работа в сердце? В двух словах и не скажешь. Мне приснился сон. Я оказалась в большой библиотеке в Вечности, где были все книги. И там листала книги из моего детства, с чувством узнавания. Вначале книгу про зайчика, детские стихи, потом другие книги, которых у меня, возможно, никогда и не было. Но во сне я узнавала их и рыдала от любви и восторга. Потом я нашла стеллаж с книгами, которые я написала за всю жизнь с их переизданиями. Нескромно говорить об этом, но вот так было во сне. Я открыла одну из книг и увидела дата. своего рождения и смерти. Я задала вопрос, от чего я умерла, и мне сказали что-то про соединение дуги сердца с какими-то другими частями сердца. То есть, как я поняла, некое духовное делание сердца становится завершено, оно обретает полноту. Во сне был специальный термин для этого на букву «э». После этого сна я представляю это так. В сердце есть дуга. Ее надо соединить с другими частями сердца. Может быть, замкнуть, я не знаю. В сердце есть разрозненные части. Их надо объединить с помощью дуги, собрать воедино. Может быть, сначала сердце надо разбить на мелкие осколки, а потом собрать заново с помощью дуги. Дуга соединяется со всеми частями сердца и преображает сердце, делает его целым. Когда ты это сделаешь, духовное дело не сердца завершается. Оно обретает полноту. Может быть, это путь внутри сердца, который может продолжаться и после смерти, когда это сердце будет зарыто в землю, а может осуществиться и при жизни. А дальше? Что дальше? Читала у Васи Бородина в стихотворении ссылку на слова Натальи Трауберг. Если есть немножко здоровья, надо пить водку. Хотя бы ослепнешь на полчаса. Не будет бить ключом это кровь из сердца впустую.